Глава пятнадцатая. По дороге к прачечной мы еще издалека услышали, что Павел там не один. Даже его выдающихся вокальных данных не хватило бы, чтобы исполнить французский рождественский гимн. Ангела к нам весь дошла на два голоса. Здесь в едва освещенном подвальном коридоре гимн звучал еще трогательно и торжественно. Не в пример лучше, чем с а л о н н а я рождественская музыка в баре наверху, и мне вдруг до смерти захотелось взять Бена за руку, хотя делать это было нельзя. Я все еще злилась на него. Сводчатые подвалы гостиницы могли похвастаться впечатляющей акустикой, когда я пела до э т о м с Павлом в прачечной, они усиливали мой голос как минимум в два раза. Здесь же, при такой великолепной акустике, мы стали свидетелями поистине выдающегося исполнения. Мощный баритон Павла красиво сливался с чем-то серебристым тенором. Отворив наконец дверь в прачечную, я н е д о у м е н н о застыла в дверях. Тиен, оказывается, принадлежал старому штуке, сидевшему рядом с Павлом за маленьким столиком для рукоделия, за которым было удобно пришивать пуговицы или подгибать подол. На столе между обоими певцами, дряхлым с крюченым старичком и титаном богатырского сложения, одетым как обычно в джинсы и майку, стояла бутылка с прозрачной жидкостью. Вокруг покряхтовая крутились стиральные машины. Агарок свечи отбрасывал на стены призрачные тени. Ангелы закончились и зазвучала чистая мелодия Глории, проникавшая в каждый уголок прачечной. Мелодия, от которой у меня на глаза навернулись слезы. Каким образом у д р я х л о г о старика-работника отеля сохранился такой молодой и чистый ангельский голос? Наблюдавший за мной Бен улыбнулся моему ошарашенному виду. Очевидно, талант конюха, о котором я и не подозревала, не был для него сюрпризом. Тебе бы никогда не пришло в голову ничего подобного, правда? – спросил он, когда отзвучал последний рефрен Глории. Старый штуки когда-то был солистом детского хора Кантона Золатурн. х р а м л и к о в поправил его старый штуки и добавил еще что-то, но я не поняла в его речи ничего, кроме слова однако. Однако он предпочел остаться в горах среди животных и дикой природы, перевел Бен. Ведь петь можно везде, везде и всегда. Павел с жаром заключил нас в объятия, расцеловал каждого в обе щеки и забрал свой подарок. Вместо того, чтобы распаковать его, он достал откуда-то два стакана солидного размера, наполнил их и вручил нам. Старый штуки боится, как бы чего не случилось. Он верит в приметы и недавно стал замечать знаки, предвещающие плохие события. Что за приметы? Я недоверчиво понюхала жидкость в своем стакане. Она пахла так же, как мой антибактериальный лосьон для лица. Старой штуке снова буркнул что-то, чего я опять не поняла. Вокруг Луны появился воротник. Бену снова пришлось выступить в роли переводчика, иронически закатив при этом глаза. А еще старому штуке приснился горный дух. Он предупредил его о том, что в отеле замышляется что-то недоброе. Конюх сощурился в п о д т в е р ж д е н и и сказанного. Горный дух ч е т беду. Ох, мои руки покрылись г у с и н о й кожей. Дурным приметам в сочельник не место. Против них хорошо помогает г р у ш е в ы й шнапс, заметил Павел. Слушая наши разговоры, он снисходительно улыбался, но когда поднял свой стакан, чтобы произнести праздничный тост, его лицо приняло донельзя торжественное и серьезное выражение. В вопросах веры Павел шуток не понимал, хотя на его могучих руках красовались татуировки в виде кучи языческих символов, он считал себя христианином до мозга костей. Очевидно, татуировки были призваны вводить в заблуждение тех, кто с ним не знаком, а может и отпугивать случайных людей. Выпьем за Рождество Господа нашего Иисуса Христа, принесшего свет в мир и в сердца наши. Проигнорировать этот тост ни у кого не хватило духа. За Иисуса Христа! Повторили мы хором. Я предусмотрительно сделала очень маленький глоток. В свою жизнь я была готова доверить Павлу в любой момент. Однако в том, что касается употребления горячительных напитков из бутылок без этикеток, я предпочитала сохранять осторожность, и, как показали дальнейшие события, чувство самосохранения меня не подвело. Огненный ш н а п сопалил м о ё горло, и я з а к а ш л я л а с ь Только после этого я ощутила на языке грушевый привкус, и в животе у меня приятно потеплело. Вкусно, да? Павел переводил взгляд с меня на Бена и обратно. Муж сестры штуки сам его гонит. Он снова наполнил до в е р х у стаканы. Если я выпью еще, то уж точно увижу воротник не только вокруг Луны, но и вокруг чего-нибудь похлеще. Быстро произнесла я и на всякий случай прикрыла ладонью стакан, чтобы мне больше не подливали. Хорошо, что перед прачечной мы с Беном завернули на кухню и съели по пирожку. Ссора испортила нам обоим аппетит, поэтому больше в нас ничего не влезло, и теперь я сожалела об этом. Старый штуки откашлялся. Морозная ночь. Что что? На свете все как бывает. Уточнил старый штуки, проникновенно глядя на меня. Вместо привычной лукавой улыбки его лицо выдубленное бурями и метелями, из п е щ р и л и озабоченные морщины. Светлые глаза, словно глубже забрались под брови. Наверное, немецкие тексты оперных арий казались Павлу примерно такой же белибердой. Теперь я понимала, что он чувствует. Кто черт подерет из л о б н ы е духи? На святке всякое бывает, подсказал мне Бен полушепотом. Злобные духи и горные демоны вырываются на свободу. Он замолчал. У меня по спине опять пробежали мурашки. Почему, высказывая подобное пророчество старой ш т у к и так пристально смотрел именно на меня? Вырываются на свободу и искушают нас, людей, а мы дураки поддаемся искушению. Продолжил наконец Бен, не сдержав улыбки. Кажется, он имел в виду Тристана Брауна из номера 211. Ха-ха, очень смешно, п р о ш е п т а л а в ответ я. Слушай, тебя не пугает то, что говорит Штуки, и то, как он это говорит. Бен посмотрел на меня с веселым недоумением. Ты, конечно, не понимаешь, что говорит Штуки. Зато он тебя прекрасно понимает, Фаня. и н с т р а н н н т дал такое. Заметил штуки. Извините, смущенно пробормотала я. Но мне кажется, что вы и правда рассказываете жуткие вещи. Да, и поэтому на сегодня хватит болтать про духов. Павел вновь поднял свой стакан. Выпьем. с т р а т у к и чтобы вы п о б е р г л и с ь ответил старик, прилагая нешуточные усилия, чтобы говорить внятно. в о з д у х и тает зло. Тогда давайте выпьем за то, чтобы зло нас не коснулось, заметил Бен, также подняв свой стакан. И за младенца Христа в яслях, заключил Павел и снова осушил стакан одним глотком, будто это была вода. Куда же запропастился наш добрый Петрюс? Он произнес Петрюс ударением на второй слог. Месье Раше хотел подождать, вдруг у кого-то из гостей появятся рождественские пожелания. Похоже, Бен тоже относился к грушевому шнапсу с опаской, потому что отхлебывал по чуть-чуть. Он подойдет позже. Месье Раше зовут Петрусом, переспросила я, отметив про себя, что меня больше всего удивляет тот факт, что у него вообще есть имя, а не только фамилия. Мы всегда поем втроем в сочельник, объяснил мне Павел. А когда Яромир вернется из церкви, мы споем в четыре голоса. Старый штуки снова что-то пробормотал. Бен перевел это как правильная музыка отпугивает чертей. Так всегда говорил еще и его отец. Ой, елки-палки! Что случилось? Я совершенно не слежу за временем. Уже десять часов? Бен стал торопливо шарить по карманам в поисках мобильного телефона. Думаю, что уже больше, а что? В десять мой отец произносит свою рождественскую речь, и я должен при этом присутствовать. Когда он дойдет до того, что детское следующее поколение семьи, построившей замок в облаках здесь, и будет рада в любой момент приступить к своим обязанностям, мне нужно будет радостно кивнуть. Если я это не сделаю, он ужасно разозлится. О боже! Бен наконец-то выудил из кармана свой телефон. Уже пять минут одиннадцатого. Бежим, ф а н н и Он схватил меня за руку. Мы постараемся еще вернуться сюда и послушать ваш квартет, Павел. С Рождеством вас. И мы выскочили из прачечной. Едва поспевая за Беном, я размышляла, стоит ли обратить его внимание на то, что вообще-то мы еще не возобновили нашу дружбу, и уж тем более я пока не дала согласия куда-то меня тащить. Однако Бен, казалось, не замечал, что волочит меня за руку. По пути в бар, по извилистым коридорам, потом по лестнице за библиотекой, которая вела наверх, он цитировал ежегодную речь своего отца и иронически комментировал ее. Каждый год одна и та же сентиментальная тута. ф Дорогие гости, нет, дорогие мои друзья, старые и новые, я горд и счастлив видеть вас всех. И при этом он так с л а щ а в о улыбается, что хочется запустить ему в голову елочным шаром. А еще иногда он смахивает платочком воображаемую слезу умиления. Это просто смешно. Когда еще пристало говорить о любви как невсочельник? Ну да. Мой отец и любовь. Держи карманшире. Он вообще не в курсе, что это такое. Возможно, вы еще не слышали эту историю? Да знают, знают ее все присутствующие. Он же повторяет ее каждый год. Свободной рукой Бен широко распахнул дверь, ведущую на лестничный пролет. Еще мой почтенный прадед. Идеалы, обязательства, традиции и прочая тута, ф а потом музыка туш. Он машет рукой своему любимому сыну Бену, который в один прекрасный день унаследует ключи от семейного предприятия. Бен. И тут он прикладывает руку к сердцу, вот ей Богу, каждый раз прикладывает руку к сердцу. Ты моя гордость, моя надежда и опора. Бен так торопился, взбегая вверх по ступенькам, что я едва поспевала за ним. Он широко распахнул дверь, ведущую в библиотеку. А потом все хлопают, а я стою с красными ушами как дурак. Ненавижу эту его речь с пятилетнего возраста. Как бы мне хотелось рассказать всем, кто собрался послушать моего отца, что этот лицемер собирается загнать этот старый, но бесконечно любимый мной отель профессиональному мусорщику с сомнительной репутацией, которому глубоко наплевать на почтенные идеалы его п р а д е д у ш к и Но с другой стороны, в этом факте есть и некоторые плюсы. Получается, сегодня я услышу эту насквозь лживую речь в последний раз. Слушая пламенное разглагольствование Бена, я вместе с ним успела пересечь библиотеку и теперь стояла в коридоре возле двери в бар. Кажется, Бен только сейчас заметил, что всю дорогу тащил меня за собой. Он недоуменно уставился на свою руку, крепко вцепившуюся в мою. Спасибо, что пошла со мной, произнес он медленно, разжимая руку и смущенно засовывая ее в карман. Вообще-то, если тебе не хочется. Да ладно. После твоего комментария мне до смерти любопытно услышать речь твоего отца. Я улыбнулась Бену, и он с облегчением улыбнулся мне в ответ. Тогда пошли. Парень глубоко вздохнул и отворил наконец дверь. В баре яблоку было негде упасть. Здесь собрались почти все постояльцы замка в облаках. Большинство из них держали в руках бокалы с шампанским. Я обнаружила здесь семейство Барнброк почти в полном составе, кроме Эми, Грейси и Мэдисон. Баронессу фон Подшипников с ее молодым спутником, Тристана с дедушкой, б у р г х а р т о в ради праздника дон младший нацепил синий бархатный галстук-бабочку, который ему исключительно шел. Британского актера, автора триллеров, господина и госпожу фон Дитрихштайн, м а р у Матеус в ослепительном платье и Людвигов. Пожилая дама положила голову на плечо своему благоверному, а на ее пальце красовалось обручальное кольцо. Несомненно, т р и с т а н тоже уже заметил его. Единственный, кто обратил внимание на наше появление, был Руди р о х л я Он стоял прислонившись к стене у двери. Мы незаметно устроились рядом с ним. Отец б е н разглагольствовал около Рояля и по всей видимости его Рождественская речь близилась к завершению. Я не уверен, известна ли вам эта история. Но когда наш отель в 1898 году распахнул свои двери, наш дед пригласил скульптора, чтобы выбить над входной дверью семейный девиз. Этот девиз гласит Мы саджитатомолен, что означает Духовное движет материальным. Однако когда прадед и прабабушка я в и л и с ь в отель на следующий день, над входной дверью красовалась надпись Темпу суфу джит амормане, то есть время проходит. Но любовь остается. Конечно же, они потребовали у скульптора объяснений. Однако тот клялся, что не прикасался к входному порталу. По сей день остается загадкой, откуда взялась эта таинственная надпись. Про бабушка всю жизнь была убеждена в том, что ее выгравировал горный дух, который тем самым взял отель под свое покровительство. Роман лукаво улыбнулся, и гости з а г л ы б а л и с ь в ответ. Само собой разумеется фраза "tempus e f у u ж i t амор м a н е До сих пор остается не только девизом отеля, но и основополагающим принципом нашей семьи. Роман снова сделал эффектную паузу. Я горд и благодарен судьбе за то, что нам с братом удалось сохранить это место со всеми его традициями и идеалами в том виде, в каком мои дед и бабушка когда-то передали его моим родителям, а мы унаследовали от них и буду рад в один прекрасный день вручить его моему любимому сыну Бену. Роман приложил руку к сердцу, и Бен синхронно со своим дядей испустил мучительный вздох. Бен, где ты? Роман оглянулся, поискал глазами сына, обнаружил его у стены и ласково улыбнулся. Все гости, находившиеся в баре, обернулись к нам и тоже заулыбались. Так что, заключил Роман м о н ф р исключительно довольным тоном, желаю вам, друзья, старые и новые, счастливого Рождества, праздника любви. И согласие. В баре разразились бурные овации, послышался звон бокалов, оживленный гул голосов. Пианист снова открыл крышку рояля, кто-то распахнул окно, впустив в комнату морозный ночной воздух. с у м а с о й т и шепнула я Бену. Руди Рохли отделился от стены и плечом к плечу с британским актером целенаправленно стал проталкиваться к барной стойке. Роман скандалист составил компанию многочисленным Барнбрукам. И только что громогласно заказал еще бутылку шампанского. Слушай, он и правда сказал точно то, что ты предполагал, но в этот раз тебе удалось не покраснеть. В глубине души я покраснел как рак. Бен скривил рот в натужной улыбке. Нет, только не это. Быстро смываемся. Он идет к нам. Однако оказалось слишком поздно. Роман Монфор уже возвышался прямо над нами. Его сопровождала г р е т х е н шедшая с ним под руку. Опустив ресницы, она прошептала привет, что было призвано изобразить очаровательную скромность. А вот и мой замечательный сын, произнес по-английски Роман Монфер. Когда я говорил, мне почему-то показалось, что тебя не двзали. Его взгляд скользнул по мне. Я заметила, что в его глазах промелькнуло что-то вроде недоумения и попыталась незаметно отступить на шаг. Но, к сожалению, ничего не вышло. Сзади была стена. Прекрасная речь, сэр, ответил Бен тоже, перейдя на английский. Такая свежая и оригинальная, и в то же время честная и трогательная. Особенно в свете предстоящих событий. Его отец не обратил на слова Бена ни малейшего внимания. Я сомневалась, услышал ли он их вообще. Сегодня тебе повезло, мальчик. Наша обворожительная г р е т х е н Барнбрук. По секрету рассказала мне, что мечтает станцевать с тобой первый вальс на новогоднем балу. И поскольку она ужасно стесняется попросить тебя об этом сама, угу. ужасно стесняется, примерно как антилопа гну, я чуть не фыркнула на весь бар. г р е т х и н словно угадав мои мысли, подняла глаза и смерила меня с ног до головы взглядом, исполненным неприкрытого любопытства. Я могла бы поклясться, что знаю, о чем думает она. Опять эта чокнутая горничная, прямо таки в каждой бочке затычка. Везде, где водятся симпатичные мальчики, она тут как тут. Я заверил г р е т х е н что ты будешь чрезвычайно польщён её предложением. Продолжал Роман. Да, весьма, отозвался Бен. В его голосе звучала усталость. Но мне меньше всего хотелось бы показаться навязчивой. Нежным голоском вмешалась в разговор г р е т х е н х р у с т а л ь н а я люстра отбрасывала блики на ее голубое платье и шелковистые волосы. Я хочу сказать, если ты хотел бы танцевать с кем-то еще, она многозначительно улыбнулась в моем направлении. Роман Монфор проследил за ее взглядом в этот раз, уделив мне более пристальное внимание. Для меня будет честью открыть с тобой новогодний бал, г р е т х е н Быстро произнес Бен. В это время я п р и л а г а л а отчаянные усилия, чтобы п р о в а л и т ь с я сквозь землю. Роман между тем явно размышлял, откуда ему знакомо мое лицо. Бен шагнул вперед. Если хочешь, можем вставить в наш вальс фигуры с поддержкой. Тогда мы просто размажем всех остальных танцоров по стенке. Что это было? Отвлекающий маневр или он действительно флиртовал с г р е т х е н Мы и так размажем всех по стенке. г р е т х е н покровительственно рассмеялась. Я не смотрела на нее, но была уверена, что в этот момент она эффектно отбросила назад свои блестящие волосы. Как парализованная, я т о р щ и л а с ь на отца б е н а к который в свою очередь пристально меня рассматривал. Сначала на его физиономии обозначилось недоумение, потом в голове явно з а б р е ж и л свет, и наконец, когда г р е т х е н вспомнив о том, что вообще-то собиралась изображать саму скромность и стеснительность, прошептала: "Мне нужно возвращаться к семье. Увидимся позже." И попрощалась. В нем заклокотало негодование и презрение. Персоналу настоятельно не рекомендуется проводить свободное время в обществе гостей, произнес о н ледяным голосом. Я изумлен вашей наглостью. Никакой наглости в помине не было, но мои зубы непроизвольно начали выбивать дробь. Она здесь со мной. Я ее пригласил. Бен мрачно п о г л я д е л на отца. Пойдем, Фаня. На сегодня я достаточно изображал послушного сына. Он потянул меня за рукав и, обернувшись к отцу, добавил: "Если хочешь, у с т р а и в а ю п у б л и ч н ы й скандал на здоровье. Будь уверен, он будет громким и некрасивым. Или просто отпусти нас и продолжай праздновать Рождество со своими друзьями, старыми и новыми. Вон Мароматеус уже в который раз на тебя оглядывается. Роман схватил меня за свободную руку." Другую держал Бен, и мои зубы застучали с утроенной силой. Вена у него на лбу н а л и л а с ь кровью, как всегда перед тем, когда он начинал вопить, словно сумасшедший. Ох, я бы все отдала за то, чтобы сейчас оказаться в п р а ч е ч н о й у Павла, в безопасности. Но Роман м о н ф р р не стал вопить. Либо ты очень наивная девица, либо прожженная интриганка, тихо произнес он. В любом случае, я срочно должен указать тебе твое место. Дальше его о т п о в е д ь прервал е оглушительный треск, за которым послышался еще более оглушительный звон. Мы стояли ближе всех к двери, поэтому первыми поняли, что произошло. Снаружи в коридоре прямо перед дверью в бильярдную с потолка сорвалась хрустальная люстра. Ее висюльки разбились на тысячи осколков, которые теперь покрывали весь пол. С потолка сыпались остатки штукатурки. В лепной розетке одиноко покачивался электрический провод. К счастью, обошлось без жертв. В коридоре в это время никого не было. Пока остальные гости облепили дверной проем с любопытством, обозревая масштабы катастрофы, Роман м о н ф о р успокаивал их: ничего страшного не случилось, господа, все в порядке. Подождите в баре, пока персонал не уберет осколки. Мы с Беном воспользовались суматохой, чтобы сбежать через библиотеку, находившуюся за углом. Мы снова очутились на потайной лестнице, но теперь в молчаливом согласии припустили не вниз, а вверх по ней. Что это было? Закашлявшись, спросила наконец я, когда мы достигли второго этажа. Как ты думаешь, может старый штуки все же был прав, когда предостерегал нас от демонов и злобных духов? Конечно прав, сухо ответил Бен. Мой отец самый злобный дух, какого я себе только могу вообразить. Извини, пожалуйста, что он так. Да ладно. И потом по существу то он прав, мне там совершенно нечего было делать. Это из-за меня, ведь это я притащил тебя туда. Мы медленно поднимались по ступенькам, а Бен виновато молчал. Слушай, куда мы идем? Наконец поинтересовалась я. Понятия не имею. Куда-нибудь подальше. Бен криво усмехнулся. Хотя постойка. Ты уже была на самом верху, на крыше. На самом верху? Я покачала головой. Хотя и собиралась неоднократно подняться туда, но так и не добралась. Вообще-то на крышу нужно было подниматься через мужское общежитие, но Бен воспользовался своим привилегированным положением, провел меня через коридор, ведущий к квартирке своего дяди, и открыл потайную дверь в панели, которая снаружи выглядела как дверь в кладовку. За дверью, однако, обнаружилась не кладовка, а крутая деревянная лестница, закончившаяся еще одной дверью, которую Бен услужливо распахнул передо мной. Снаружи пахнуло морозной свежестью, и мы оказались на крыше. Я с изумлением огляделась. Мы стояли на балкончике, о к а й м л я в ш е я стеклянную крышу главные лестницы, которая в этом ракурсе точь-в-точь -точь напоминала крышу старинной теплицы. Сквозь стеклянные панели между тонкими металлическими прутьями наружу просачивался мягкий свет л ю с т р придававший происходящему оттенок нереальности. Осторожно, не поскользнись, предупредил Бен. д н ё м с балкончика наверняка открывалась потрясающая панорама. Я осторожно облокотилась об балюстраду, вытянула шею и посмотрела вниз. Далеко-далеко под нами, около катка, лежал наш снежный дракон. Отсюда он выглядел спящим. Как высоко! удивилась я и осторожно, переступив порог, перешла на другую сторону балкончика. Но здесь вид вниз загораживала крыша южного флигеля. Я встала к балюстраде спиной и запрокинула голову. Небо над нами было о б л а ч н ы м и беззвездным. Бен облокотился на балюстраду рядом со мной. Мне ужасно жаль, что так вышло, сказал он. Я удивленно воззрилась на него. Что ты имеешь в виду? Что у тебя сегодня было столько неприятностей, что я наговорил тебе гадостей? Мне очень стыдно. Еще и отец по полной программе устроил тебе о т п о в е д ь А ведь сегодня сочельник, да еще ты впервые проводишь его вдали от дома. Хм, неопределенно хмыкнула я. Обычно в это время я вместе с мамой убиралась на кухне, пока отец отвозил бабушку и деда домой на машине, а младшие братья вместо того, чтобы отправиться спать, бессовестно набивали себе живот рождественскими сладостями. Как всегда мама заставала их за этим занятием слишком поздно, когда их уже начинало тошнить, либо Фина, либо Леона, либо обоих вместе. Поэтому мне приходилось д ы м ы в а т ь кухню одной, а родители в это время скандалили, выясняя друг у друга, кто виноват в том, что так вышло. Не могу сказать, чтобы я сильно скучала по домашнему Рождеству. Бен, видимо, истолковал мое молчание как-то иначе, и осторожно погладил меня по руке. Ажиотаж вокруг упавшей люстры, по-видимому, благополучно закончился. Во всяком случае, через открытое окно бара до нас снова доносились звуки рояля, а еще запахло табачным дымом. Я молча перебирала в памяти события, случившиеся со мной с утра: утренняя кормежка с тайки Хуго, игры в снегу, ужас, который я испытала, когда обнаружила т р и с т а н о в в панорамном люксе, и момент, когда господин Людвиг снова надел обручальное кольцо на палец супруги, тронувший меня до слез. А еще дуэт Павла и старого штуки в прачечной. Мне с трудом верилось, что все это произошло в течение одного единственного дня. Скажу честно. Со разбеном встреча с его отцом в баре и высокомерные взгляды, которые на меня бросали Элла и г р е т х е н оставили неприятный осадок на душе. Если задуматься, наверняка я могла вспомнить еще множество других моментов этого дня, которые тоже были далеки от совершенства. Но речь шла не об этом. Сегодняшний день совсем не обязательно должен был быть идеальным, чтобы оставить о себе добрую память. В любом случае это было самое захватывающее Рождество в моей жизни. Я огляделась вокруг. Слушай, ты тоже чувствуешь запах дыма. Бенкевнул. Это Фрейлин Мюллер. Она курит сигару. Что? Кто угодно, только не Фрейлин Мюллер. С. Бенр а смеялся. с Об этом никто не должен знать. Это ее тайная страсть. Насколько я знаю, единственная. Каждый вечер месье Роше выдает ей гаванскую сигару из хумидора, гостиничного шкафа для сигар. она, конечно, принципиально платит за нее, но естественно мысль о том, что каждый вечер после работы Фрейлин Мюллер стоит у окна своей комнаты и одна о д и н о ш е н ь к а тайком курит сигару, навела на меня грусть. вообще-то дым от сигары пахнет приятно, во всяком случае издалека. мне даже захотелось попробовать покурить. в конце концов я же решилась на грушевый шнапс. знали бы об этом твои родители, заметил Бен. Они бы решили, что тебя тут в к о н е ц испортили. Какое-то время мы просто стояли рядом и слушали музыку, доносившуюся снизу. Похоже, пианист исчерпал свой рождественский репертуар и перешел к популярным песенкам всех времен и народов. Без куртки становилось прохладно, но уходить не хотелось. Спустя пару минут мы одновременно открыли рты, чтобы задать вопросы. Мир восстановлен? – спросил Бен. А у меня вырвалось. Слушай, а ты умеешь танцевать вальс? Мы уставились друг на друга и одновременно ответили да, а потом дружно расхохотались. Хочешь, докажу? Спросил Бен и предложил мне руку. В ту же минуту пианист в баре перешел к медленным мелодиям. Танцы никогда не входили в число моих хобби, и школы танцев, в которую мы с д е л л и записались прошлой зимой, мы с треском вылетели на пятом уроке. Официальным предлогом для этого стал наш якобы беспричинный хохот, который мешал вести занятия. Действительно же причиной стал тот факт, что на танцы записалось гораздо больше девочек, чем мальчиков, а те несчастные, которые туда ходили, были э... смех один в общем, о н и мальчики. Звуки рояля витали в воздухе вокруг нас, и только когда Бен положил правую руку мне на талию и уверенно у в ё к за собой, я осознала, что в э н а й н и д у Песенка, з а у ч а в ш а я в тот момент и правда написана в р и т м е в а л ь с а Раз, два, три, три четверти такта. В школе танцев мне так и не удалось понять, чем так замечателен вальс, но сейчас с Беном все было совсем по-другому. В его руках я казалась самой себе чуть выше и стройнее. Вместе двигаться под музыку здесь на крыше, ш а т о ж а нвье, не раздумывая, какую ногу куда ставить и в какую сторону поворачиваться, не прилагая усилий, на время забыв о земном притяжении. Это было божественно. Про себя я пела в е н а й Нидию", "I just close my eyes and i with you". Как по заказу. п р о ш е п т а л Бен и крепче приобнял меня. Что-то мокрое коснулось кончика моего носа, потом опустилось на руку, потом на щеку. Снова пошел снег. Крупные густые хлопья кружились вокруг нас, будто т а н ц у я вместе с нами. И это однозначно был перебор. Мы перестали танцевать и захихикали. Какая-то дешевая мелодрама получается, выдавил наконец из себя Бен. И вообще я сейчас себе нос отморожу. А я терпеть не могу эту песню, сказала я, покатываясь со смеху. Не представляю себе, откуда ее знаю. Жуткая пошлятина. Это точно. Бен потащил меня к двери, и мы нырнули в ее спасительное тепло. А самое ужасное то, что теперь она навсегда останется нашей песней.